глава 15 на утро от боли в ноге не осталось и следа зато появились первые признаки простуды и это было неудивительно слишком дождливыми выдались последние недели вообще в этом мире лето редко радовало сухой и жаркой погодой дегрэ как-то упоминал что на его памяти не было ни одного месяца целиком и полностью прошедшего без сильного ливня Одевшись и приведя себя в порядок, я вышла к завтраку. Ренье уже сидел за столом и с интересом изучал утреннюю газету. «Доброго дня!» «Доброго дня, София!» Откликнулся он, отрывая взор от первой полосы и пристально вглядываясь мне в лицо. «Как себя чувствуете?» «Замечательно, спасибо! Полностью з д о р о в о Ответила я и чихнула. Ренье нахмурился. «Не похоже. Может, останетесь сегодня в постели?» «Мы же хотели посетить ярмарку!» «Я могу сделать это в одиночестве». Он отложил газету и поднялся. «А вам лучше отдохнуть. Возвращайтесь в комнату. Прикажу принести завтрак туда. В Берус вернемся после обеда, а до этого времени даже не думайте о прогулке. На улице все еще прохладно, не хватало вам заболеть». «Но...» «Нет, София». р е н ь я подошел ближе. — Либо вы пойдете туда сами, либо мне вновь придется нести вас на руках. Что предпочитаете? — Полагаю, сама найду дорогу, — сказала я, сохраняя вежливую улыбку. Но, признаться честно, не отказалась бы вновь очутиться в его объятиях. Берус встретил нас шумом и суетой, так резко контрастирующей с неспешной жизнью загородом, что показался растревоженным ульем. Все куда-то спешили, что-то обсуждали, делали покупки и решали проблемы. Конечно, я не могла за один единственный день отвыкнуть от этого, но зато могла оценить, как хорошо рядом с р ы н ь е и насколько нерадостно, когда он далеко. «Завтра жду вас с самого утра», сказал он, останавливая экипаж возле магазина. «Месяц н ы и с х о д и м а хотелось бы воспользоваться вашим присутствием в полной мере». «Конечно», — ответила я. «Надеюсь, не пожалели, что взяли меня на работу». «Нисколько». Рада это слышать. Я покинула экипаж и, уже подходя к магазину, обернулась и встретилась взглядом с Ранье. «Буду с нетерпением ждать завтрашнего дня», — сказал он. «А вы?» «Я тоже». В его серых глазах одновременно царили напряженность и пронзительная мягкость. И эти две эмоции так органично переплетались между собой, что не оставляли сомнения. Мужчине действительно был важен ответ. Он чуть помедлил, а потом приоткрыл дверцу и, словно боясь передумать, спустился на тротуар. «София, я бы хотел вам кое-что рассказать», — тихо сказал Ренье. «Возможно, сейчас не самое подходящее время, но, боюсь, еще немного, и все зайдет слишком далеко». «О чем вы?» «О вас и обо мне». Ренье взял меня за руку и глубоко вздохнул. Я замерла. «София!» Внезапно двери распахнулись, и на улицу выскочил растрепанный Жан. «Эмми пропала!» «Что?» Я непонятливо воззрилась на друга. а так неуместно нарушившего наше уединение. В каком смысле пропала? Сегодня утром ушла в булочную и не вернулась, а недавно под дверь подбросили записку. Он из-под лобья глянул на Рынье, все еще державшего меня за руку, и продолжил. В записке сказано, что э м и уехала с сыном графа. «Какие глупости!» — я мотнула головой. «Мы уезжали за город, и п р о к л я т ь е Это был Антуан!» Жан сжал зубы так сильно, что побелели скулы. — Я до последнего надеялся на старшего, — пробормотал он взволнованно. — Простите, господин Ренье, но репутация вашего брата не внушает доверия. Боюсь даже представить, для чего ему понадобилась Эмми. Ренье помрачнел. — Я его найду. Он вновь сел в экипаж. — Обещаю, что ничего плохого с девушкой не случится. — Постойте, я с вами! Воскликнула я. «София, вы устали. Лучше останьтесь дома». «Ну уж нет! Уверена, Антуан таким образом хочет отомстить мне за отказ от замужества». «Он не мог опуститься до такого. Уверен, всему есть объяснение». Рынье указал на место рядом с собой. «Садитесь, проблемы будем решать вместе». Первым делом поехали к особняку, но Антуана там не оказалось. Тогда Рынье велел кучеру отвезти нас к газетному издательству, но, увы, там мы их тоже не видели. Поколесив по городу, заглядывая в самые популярные места отдыха, мы надеялись встретить Антуана и Эмми в таверне, в сквере, на главной площади, на окраинных пустырях, и каждый раз нас постигала неудача. «Простите, господин Рынье!» — сипло сказала я, когда очередной парк оказался пустым. Но, клянусь, я выцарапаю вашему брату глаза. Заслужил! — Не буду мешать, — ответил мужчина. Хотя я верю, что это какое-то недоразумение, и Антуан не желал ничего плохого. Он жестокий, самовлюбленный эгоист. Но даже обладая этими качествами, он не причинит зла девушке. По крайней мере, надеюсь на это. — Я тоже. «Надеюсь», — пробурчала я. «В противном случае у него окажется р а с т а р а п а н о не только лицо. Да, и Эмми достанется, у в е р е н н о Желающих повоспитывать негодницу найдется предостаточно». Рынье покачал головой. «Не понимаю, как он смог ее увести? Раньше Антуан проявлял к ней интерес». «Не особо, но у Эмми богатое воображение. Может быть, улыбка, на которой так щедр ваш брат». показалась ей началом большой любви, решила, что Антуан испытывает чувства. Вот и поехала прогуляться. Вот только не подумала, что подобные прогулки не сулят ничего хорошего. Доверчивая, слишком романтичная, верящая, что счастье состоит в богатом муже, красивом экипаже и новом платье. — А вы? — Ренье повернулся, чтобы внимательно посмотреть мне в глаза. — В чем состоит ваше счастье? — В искренности. Не задумываясь, ответила я. В честности, в прощении, в уважении и заботе. И в доверии. Да, и в доверии. Нельзя любить того, кому не доверяешь. Рынье отвел взгляд. И многим людям вы готовы доверять. Я верю своей семье, д е г р э Жану, Кроту, Дарине. Даже Эмме верю, так как понимаю, что ее ошибки не специальные. А мне верите? Спросил мужчина. — Верю, ведь ваши ошибки тоже не специальные. — Но вы еще ничего не знаете о моих ошибках. — Не знаю, но я не просто так упомянула прощение, — ответила я, глядя на резкие черты его лица, на серые, как дождливое небо, глаза, на светлые пряди волос. — Вашей невесте очень повезло. Рынье ничего не ответил, лишь вновь пристально глянул и едва заметно вздохнул. Я тоже не стала продолжать тему. Слишком тяжело не перейти тонкую черту между дружеской вежливостью и чем-то большим, особенно если это самое б о л ь ш е так отчаянно рвется наружу. Вдруг мое внимание привлекла небольшая группка мужчин возле набережной. «Стойте! Стойте!» Я забарабанила по стенке экипажа, давая знать кучеру, чтобы немедленно остановился. «В чем дело?» – спросил Рынье. «Одну минуту. Кажется, я видела...» «Антуана?» «Тех, кто точно знает, где он», — сказала я, выбираясь из кареты и приподнимая юбки, дабы не мешали быстрому шагу. Возле набережной стояли друзья Антуана, богато одетые, веселые и довольные жизнью. Они так кривили надменные лица, сообщая посторонним о своем привилегированном положении, что становилось противно. «Ба, гляньте-ка, это та самая маленькая коммерсантка, что запала в душу Антуана!» — воскликнул один из них, заметив меня. «Ах, прекрасная госпожа, вы завладели сердцем нашего друга, но будь я проклят, если смирюсь с этим, такая очаровательная красавица должна достаться другому!» «Кому же, Эдвин, не тебе ли?» — хохотнули остальные и отвесили вежливый поклон. — Простите, госпожа, Антуан все уши прожужжал о вашей скорой свадьбе и пригласил всех, кроме Эдвина. — Просто открытка затерялась, — Эдвин хмыкнул. — Но, быть может, прелестная невеста пригласит меня лично? Сочту за честь побывать на бракосочетании двух таких уважаемых людей. Я слушала его речь и удивлялась, насколько неожиданными бывают повороты судьбы. Совсем недавно эти господа... За человека меня не считали, а сейчас готова отвешивать поклоны и комплименты, лишь бы выпросить желаемую милость. «Не беспокойтесь, я лично напишу вам пригласительное». Я растянула губы в холодной улыбке и лично его доставлю. Мой жених слишком забывчив, но уверена, он ни в коем мере не желал обидеть верных друзей. «Кстати, господа, не подскажете, где я могу найти Антуана?» Предсвадебные хлопоты требуют постоянного внимания. «Понимаю», — довольно ответил Эдвин. «В последний раз мы видели его среди аллей». Он махнул рукой в сторону реки. «С какой-то невзрачной девицей миловался. Ой, наверное, я не должен был этого говорить». «Полагаю, мне известно эта девица». Высокомерно проговорила я и направилась к деревьям. «Благодарю за информацию». Аллея была достаточно длинной, но не такой, чтобы пришлось долго искать нужного человека. Всего через т р и ы минуты я разглядела сидевшую на лавочке Эмми в одиночестве. «Эмми! А?» Она растерянно обернулась. «София, ты что тут делаешь?» «Это ты что тут делаешь? С самого утра исчезла, все тебя ищут, волнуются!» Я подошла и схватила ее за руку. «Быстро домой!» «Нет, нет, постой, я не могу!» «Я должна дождаться, он же сейчас вернется!» «Кто вернется?» — зло спросила я и прищурилась. Эмми смутилась. «Антуан?» «Ах, он уже Антуан! Не господин, не сын графа, просто Антуан! Ты что, ты ревнуешь?» Она удивленно взмахнула ресницами. «Не стоит, он лишь тебя любит, он сам так сказал». «А больше он ничего не сказал? Где он?» Я окинула взором ближайшие скамьи. «Где этот гад?» «За мороженым н пошел». э м и осторожно выдернула руку. «Не злись, пожалуйста, он ведь как лучше хотел тебя порадовать». «Меня порадовать?» «Эмми, зачем ты с ним вообще уехала? Что вы делали целый день? Он тебе подарок хотел купить», — торопливо зачастила девушка. «К свадьбе, понимаешь? А меня попросил помочь, знал, что дружим». «Конечно, я согласилась. Мы в двенадцати лавках были. Выбирали, выбирали, но так ничего и не выбрали. Я и не заметила, как время пролетело. «А что, уже поздно, да? Ой, как же обед? Я же его не доварила!» В глазах Эмми блеснули слезы. Она всхлипнула и уткнулась лбом мне в плечо. «Да Гре теперь заругает!» «Заругает», — сказала я, обнимая подругу. «Глупая ты моя!» «Ох, какая же ты еще глупая, э м и Ты хоть понимаешь, что Антуан не тот человек, с кем можно спокойно разъезжать за покупками? Забыла, как он меня плеткой хлыстнул? Сама же лечила!» «Он нечаянно, он сам так сказал! Он тебя любит!» «Какая-то неправильная у него любовь! Односторонняя!» «Нет, не так! о д н о с т о р о н н е е это когда один человек любит, а у Антуана любви никому к нет! Но он же тебя добивается!» «Из принципа!» — вздохнула я. «Как добьется, так сразу плеткой огреет! Он хороший, ты просто...» Эмми подняла взгляд на меня. «Ты просто другого любишь!» «Кого другого?» «Другого брата, старшего. Любишь же!» «Не говори г л у п о с т и никого я не люблю, только тебя!» Я чмокнула Эмми в нос, вызвав у девушки улыбку. «И Дегре с кротом, и Жанна с Дориной, и Рынье, я ведь знаю...» «Нет, ну...» «Может быть, и правда есть чувство к Ренье», — шепнула я тихо-тихо, но все равно была услышана. Особенно обидно, что услышал тот, кого меньше всего хотела видеть. «Чувство к Ренье», — повторил Антуан, появляясь из-за ближайшего дерева. «Как мило! Не думал, что когда-либо услышу эти слова, но надо же! Ты меня обыграл, братец!» Антуан сделал шаг в сторону, и я с ужасом увидела позади него Ренье, Я пошел за вами, — пояснил он и увидел Антуана. Хотел его задержать, пока вы с Эмми разговаривали. Ренье говорил спокойно, но я прекрасно слышала, что в его голосе прорезались новые нотки, напряженные, эмоциональные, мешающие нормально мыслить. Он определенно слышал мое признание и сейчас старался делать вид, что ничего особенного не произошло, но его выдавал взгляд. Темный, плавленный металл. заполнивший всю радужку, переливался серебром, придавая глазам особенное сияние. «Рановато ты вернулся в Берус, братец!» продолжал Антуан, прищурившись. «А ведь все так хорошо получалось! Девица в моих руках была ключом ко всему! Подождали бы до вечера и все! Чтобы отыскать эту дуреху, София просто бы согласилась на брак, но теперь, теперь игра переходит на новый уровень!» Антуан усмехнулся. «София, душа моя, в своих слепых чувствах вы забыли об одной крошечной детали. У моего брата имеется невеста, но вам повезло. Я могу рассказать кое-что интересное, и препятствий не останется». «Хватит». Ренье положил руку на плечо брата. «Не смей». «Что такое?» «Мне терять больше нечего, а вот тебе, насколько вижу, есть». «София, хотите, поведаю?» про шкатулку, которая открывается крохотным золотым ключиком. В ней содержится свидетельство одной занятной тайны. Замолчи! Фу, Анри, зачем так орать? Антуан демонстративно прочистил ухо. Я, между прочим, встаю на путь исправления и готов во всем сознаться. Ты же этого требовал от нас с отцом. Радуйся, что я такой послушный. И руку убери, синяк оставишь. Ранье резко дернул его за плечо, заставив развернуться. «Уйди отсюда немедленно!» «То не двигайся, то уйди, тебя не поймешь. Ах, София, видите, что приходится терпеть из-за ваших прекрасных глаз? А, впрочем, будем честными, глаза у вас посредственные, а вот все остальное весьма желанно». «Пошел вон!» — прошипел Рынье, прерывая слово и з л и я н и е брата. «Уйду, так и быть!» — Антуан усмехнулся. я «Ты всегда был везучим, Анри, но в какой-то момент я поверил, что удача на моей стороне. Видимо, ошибся». Он обернулся, бросил на меня насмешливый взгляд и ушел в сторону видневшегося вдалеке экипажа. Я нервно облизала губы. «Господин Ренье, про какую шкатулку говорил Антуан? И при чем тут ваша невеста?» Мужчина замер. В его глазах мелькнула растерянность, которая тут же Сменилась решительностью, скулы напряглись, плечи расправились. Чуть помедлив, Рэньи ответил. «Наверное, это к лучшему. Я и сам хотел поговорить, но сейчас нужно отвезти вашу подопечную домой, а также проследить, чтобы Антуан больше ничего не натворил. Перенесем объяснение на вечер». Откладывать не хотелось, но я понимала, что он прав. Сейчас мы оба слишком эмоциональны. «Хорошо». Только помните о доверии, господин Ренье. А вы не забудьте о прощении. Эмми встретили дома мрачным молчанием. Жан сдвинул брови. Де Гре тяжело вздохнул, а крот на правах отца устроил девушке такую взбучку, что у той еще долго горели уши. Но что удивительно, Эмми не сопротивлялась. Я же молча прошла в комнату, распустила волосы и взялась за расческу. За рутинными движениями хотелось забыться, но желанное успокоение не наступало. Мысли вновь и вновь устремлялись к предстоящим откровениям. Перебирая пряди, я думала о том, как близка стала разгадка тайны. Надеялась, что информация, которую узнаю сегодня, поможет найти ответы на многие вопросы или хотя бы послужит хорошей подсказкой. Уложив волосы в тугой пучок, Я положила расческу на тумбочку рядом с портретами и основательно задумалась, зачем Антуан так желал брака. Только ли ради того, чтобы позлить старшего брата? Может, здесь замешано что-то иное? Что-то пока недоступное для понимания, но, несомненно, очень важное. Мои размышления прервал стук в дверь. «Ожин через полчаса!» В комнату заглянул Крот. «С тобой все в порядке!» — Все хорошо, мне сейчас нужно уйти, поужинаю позже. — Куда собралась? — К р ы н е ответила я, поднимаясь. — Зачем? — Поговорить, он наконец-то решил раскрыть тайны. — Даже так? — Крот почесал щеку. — Ну, раз решил, то выслушай внимательно и не делай поспешных выводов. — Постараюсь. Я глянула в зеркало и поправила в о р о т н и к платья. Не уйду, пока все не узнаю. Особняк Рынье встретил тишиной. Дворецкий открыл дверь и, выдав неизменное «Господин вас ожидает», указал в сторону кабинета. Поблагодарив, я направилась по знакомому маршруту. Дверь оказалась полуоткрыта. В вечернем полумраке, не зажигая свеч, за рабочим столом сидел светловолосый мужчина. На его лице царила задумчивость, а во взгляде тревога. Время от времени он барабанил пальцами покрышки черной с золотом шкатулки, что лежало перед ним, а потом переводил взор на окно, будто пытался разглядеть что-то в сумрачном небе. Во всей его фигуре чувствовалось напряжение и покорное ожидание. Господин Ренье готовился подчиниться судьбе. — Я пришла, — сказала я, толкая дверную створку, — как обещала. — София. Мужчина поднялся, стул, на котором он сидел, едва слышно скрипнул, но вовсе не это привлекло мое внимание, а небольшой ключ в его руках, точно такой же, как тот, что висел у меня на шее. — Думаю, вам лучше присесть, — сказал Ренье. — Разговор предстоит долгий. — Я никуда не спешу. — И все же присядьте. Он указал на кресло с резными подлокотниками, словно специально поставленное для продолжительной беседы. Я села. Юбка, поначалу взметнувшаяся колоколом, послушно легла грациозной волной, оголяя самый кончик черных туфелек. Подбородок чуть приподнялся, на губах заиграла выжидающая полуулыбка, а руки аккуратно легли на колени, свидетельствуя о хладнокровии. И только подрагивающая жилка на виске выдавала волнение. «София!» — повторил Рынье, подходя ближе. Очень прошу, не делайте преждевременных выводов. Любая деталь, любое мое слово, сказанное когда-либо, любое действие, имело причину. И я заранее прошу прощения. За что? За то, что не остановил вовремя отца и брата. За то, что поддался уговорам и включился в их жестокую игру. За то, что поставил собственное благополучие выше вашей спокойной жизни. Он поймал мой взгляд. Меня может оправдать лишь... А, впрочем, давать оправдание моим поступкам или нет, отныне решать только вам. Рынье подвинул шкатулку. Откройте, а после я отвечу на любые вопросы. Он протянул ключ. Не надо, у меня есть свой. Я медленно сняла с шеи веревочку, на которой покачивался позолоченный ключик, и вздохнула. Ну же, решайся. Пора. Замочек щелкнул, крышка распахнулась. Что это? На дне шкатулки лежали миниатюрные портреты. Мои портреты, точно такие же, как те, что стояли на тумбе в комнате. Ничего не понимаю. Я нахмурилась, в голове вихрем пронеслись разнообразные мысли, но ни одна из них не давала правдивого ответа. У меня есть такие, но в карандаше. А эти расписаны яркими красками. Могу предположить, что ваши всего лишь наброски, а эти — конечный результат. Мужчина обжигал меня пристальным взором. Но зачем они здесь? Несколько месяцев назад их привезла Дарина по вашей просьбе. Я никогда ее не просила. Мы же с вами тогда знакомы не были. Ренье взял один портрет и обвел кончиком пальцы рамку. Это традиционный подарок при помолвке. Он перевернул портрет, демонстрируя витиеватую подпись с обратной стороны. От герцогини Софии Кейтлайн. Не может такого быть. Вы моя невеста, София. Я непонимающе в о з р и л а с ь на него, пытаясь понять, что именно он имеет в виду. Нельзя же воспринимать эти слова буквально. Наверняка Ренье подразумевает что-то другое, но... Чем дальше я на него смотрела, тем отчетливее осознавала. Мужчина не шутит. «Вы ошибаетесь!» Я мягко улыбнулась, откладывая шкатулку в сторону. «Возможно, мы с ней просто похожи?» «Вы София Кейтлайн!» «Нет, нет, я не могу ей быть! Понимаете, я...» Рынье пристально смотрел мне в глаза, ожидая продолжения, но я не могла доходчиво объяснить всей неправильности данной ситуации. — Я попаданка, черт возьми! Я слыхом не слыхивала о герцогине, пока не очутилась в этом мире! — София, вы просто не помните. Ренье вновь сел на стул. — Позвольте объясню. — Попробуйте. Он вытащил все три миниатюрных портрета и разложил перед собой. — Посмотрите, сколько тут на вас драгоценностей. Вы всегда были очень богаты. Намного богаче всех остальных в нашем государстве, за исключением, конечно, короля. Вы гордились титулом и деньгами, считая других грязью под подошвами ваших хрустальных туфелек. — Неправда! — скинулась я. — К сожалению, правда. Вспомните, я рассказывал, как вы оскорбили меня, унизили моего отца, поклялись разорить нашу семью. Произнес Рынье. Брак с графским наследником показался вам слишком низким, а мои финансы всего на кроху меньше ваших. Заставили громко рассмеяться. Вы очень высокомерный человек, София. По крайней мере, именно такой вы были всего несколько месяцев назад. Вы ошибаетесь. Отец не стал ждать, пока вы исполните обещанное. Голос мужчины звучал напряженно. Он нанял Алиё, ведьму, которая за большую сумму согласилась провести ритуал, способный изменить человека. Сделай так, чтобы вы переосмыслили свою жизнь. Этот ритуал провели для Дегре. Я нервно сглотнула. И у вас тогда оказалась драконья кровь? Отец покупал ее специально для вас. На Дегре ушли остатки. Пояснил р е н ь е а л и о н непревзойденная мастерица, вы действительно стали другой. Нет, нет, не может быть. Я относился к вам предвзято, но с каждой встречей замечал, как сильно вы изменились. Нет. Мой брат заявил, что после ритуала вы, будучи без денег, предложили свое тело в обмен на хорошую жизнь. Он рассчитывал вызвать мое отвращение, и, признаюсь, это почти удалось. Зачем? Решил воспользоваться ситуацией и жениться на вас. Брак, заключенный с помощью магии, нельзя аннулировать. Даже если бы память вернулась, он остался бы вашим мужем. Вашим очень богатым мужем. Это неправда. шепнула я с ужасом, слушая каждое слово. Вы ошибаетесь. Я не она. Вспомните все, что происходило с вами в эти месяцы, и поймете, что я не лгу. Ваша удача в торговле, ваши знания коммерции, ваша уверенность в собственных силах, ваше умение ладить с людьми, отголоски прежней жизни. Он говорил твердо, стараясь донести самую маленькую, самую незначительную деталь так, чтобы больше не осталось недопонимания. Но я не желала верить. Простите, господин Ренье, боюсь, что здесь закралась ошибка. Я не могу быть герцогиней, просто не могу. Я встала и вышла из кабинета. На негнущихся ногах прошла к выходу, распахнула дверь и сбежала по ступенькам к воротам. — София! — раздался голос Алиё. Её повозка остановилась в двух метрах от меня. — Садись скорее! Она махнула рукой в сторону особняка, и Ренье, спешивший следом, нехотя кивнул и отступил. «Садись», — повторила ведьма, — «подвезу. Не следует ходить по улицам в таком состоянии». Мне, наоборот, хотелось пройтись, чтобы привести нервы в порядок, но, немного поразмыслив, поняла, что вряд ли кто-то еще, кроме Алиё, сможет расставить все по местам. Она ведьма, первый человек, которого я повстречала в этом мире. Она должна понять с о м н е н и я попаданки. «Добрый вечер», — поздоровалась я, занимая место рядом. «Как вовремя вы проезжали!» «Не проезжала, а поджидала тебя!» Алия улыбнулась и тут же вновь посерьезнела. Крот сообщил а о решении Ренье все рассказать. «Это смелый поступок и бессмысленный. Господин Ренье ошибся!» я о в ы девочка моя, но каждое его слово — правда». Повозка дрогнула и двинулась вперед. «Ты — герцогиня Кейт Лайн, невеста наследника Ренье», — припечатала ведьма, не спуская с меня взора. «Тяжело поверить, но это правда. Лично проводила ритуалы и видела тебя до и после. Не веришь? Забыла, как проснулась на поляне и вышла на дорогу». «Нет, не забыла». Я взглянула ей прямо в глаза. Но я не проснулась на поляне, а перенеслась туда. Я из другого мира. «Девочка моя!» Во взгляде Алио появилось сочувствие. «Никаких других миров не существует!» «Это я тебе точно говорю!» «Уж ведьма разбирается в таких вопросах, не сомневайся!» «Нет, был мой день рождения!» «Верно, тебе исполнилось 25 Зазвонил телефон, и я услышала голос. с а «После ритуала я поздравила тебя, а ты сонно шепнула, кто это?» Я ответила, «Скоро узнаешь». Да, так все и было. Я смотрела на ведьму широко раскрытыми глазами, пытаясь все осознать. «Но как же...» «Ты всегда была богатой на фантазии», — сказала Алиё. «С самого детства придумывала разные истории, в которые сама же часто верила. Мы давно знакомы. Твоя бабушка была моей наставницей». Она еще долго говорила, рассказывала, как не хотела участвовать в ритуале, но, видя, в кого превращается молодая герцогиня, решила рискнуть. Говорила, что следила за каждым моим шагом в Берузе, приставила крота для охраны, ограждала от злых людей. Она рассказывала и рассказывала, а я молча слушала, стараясь сдержать слезы. Неужели это правда? Неужели другого мира не существует, и мои воспоминания — лишь сон? Друзья, соседи, сокурсники. Неужели они лишь плод моего воображения? Каждый человек лишь плод воображения своего создателя, вдруг шепнула Алиё. Видимо, последнюю фразу я произнесла вслух. Но твои навыки никуда не делись. Ты по-прежнему сильная молодая женщина, способная выжить в самых безысходных ситуациях. Повозка подъехала к магазину Дегре, скрипнула и остановилась. «И что теперь?» — спросила я, глядя на оставшую родную вывеску. «Полагаю, тебе нужно вернуться в свой настоящий дом и уже там решать, как поступать дальше».